Глава пятнадцатая. И первый бой, он трудный самый. В коридорах было полным-полно народу. Хлопали двери, со всех сторон раздавался веселый смех и восторженное оханье. «Не задерживаемся, проходим на завтрак!» – зычно гаркнул мужской голос на весь этаж. Я повернула голову на крик. На широкой площадке у самой лестницы стоял огромный зеленый огр. И судя по игривой юбочке с кружевными оборками и завитым темно-зеленым локоном, это была дама. На поясе у нее болталась дубинка, а подвеской на массивной груди служил отполированный до блеска человеческий череп. Я зажмурилась, но она никуда не пропала. Изабелла как-то читала нам об ограх. Так вот, я точно помню, такие у них были традиции – вешать себе на шею голову первого обеда убитого в бою. Тогда подруга особенно интересовалась бытом этих жутких и уродливых, похожих на бегемотов, болотных жителей. Они каким-то особым способом выращивают травы, многократно увеличивая их ядовитые свойства. Рассматривая страшные рисунки в библиотечной книге и содрогаясь от ужаса и омерзения, могли ли мы подумать, что сможем видеть одну из представительниц этого, к счастью, немногочисленного племени вживую? Огр, безжалостный убийца и людоед. То есть, конечно, Огра и людоедка. Да еще и судя по тому, что Огра чувствовала себя в замке, как у себя дома, она еще и помесь с Кикиморой, вредным домашним духом. Киким, Огра. И самое странное, я почти не удивлена. Какой еще комендант мог здесь быть? Мисси Эльза такая хорошая, сообщила мне и забыла Очень, подтвердил Кони и печально вздохнув, потер затылок, поглядывая на Беллу. И бельё новое выдала, и новый коврик, и печенье ему гостила А к нему подарила чайник на магическом кристалле. «Нам так повезло с комендантом!» Я с недоверием посмотрела на жуткую зелёную морду. Мимо Огра проходил какой-то парень в чёрно-алой мантии. «Куда?» Она от души влепила ему подзатыльник «Это женский этаж! Ходят тут всякие!» Я повернула голову и посмотрела на друга. Конрад при этих её словах Заметно побледнел. «Не печенье, а издевательство!» – буркнула Эрджи. «Могла бы и пирогами поделиться. Это же из-за нее я пропустила ужин. Что там давали-то, кстати?» «Мы не знаем», – было поправила бант на косе. «Мы в библиотеке немного задержались». «Немного?» – хмыкнула Эрджи. «Да ты за звонком заявилась!» Я нашла такой потрясающий справочник редких трав с картинками. Ну и немного увлеклась. Подруга развела руками, а Кони снова тяжело вздохнул и покосился на мисси Эльзу. «Заучка!» — закатила глаза наша толстушка. «Пирогами» — я сглотнула. Жуткие иллюстрации во всех подробностях стали перед глазами. «С человечиной». «Какой человечный! Право слово!» — фыркнула Эрджина. миссии эльза по матери кикимора что ты думаешь она такая зеленая она лягушек предпочитает ага сушеных подакнула белла мы на них белье и сменяли а череп ей отец подарил только это конечно страшная тайна оглядываясь по сторонам быстро добавила она я могила заверила девочек и расслабленно выдохнула ужин пропустили и белла с коней и Эрджи, а значит, не заметили отсутствие на этом ужине меня. В этот момент рядом с нами открылась дверь, и та самая девица, висевшая вчера на торе, вышла из комнаты, нос к носу, столкнувшись со мной. Великий мрак, как она была одета. То есть, одета-то она была в черный плащ, с таким же, как у меня, фиолетовым капюшоном, но в ушах у нее были такие огромные сверкающие серьги, у меня в глазах зарябило. «Опять вы? Две оборванки!» зло прошипела она, заметила за моей спиной кони и неприятно рассмеялась. «Их, задрипанный насильщик добавила она, обдавая жутким запахом духов. «Таких тошнотворно сладких, что опять нос зачесался!» И я, конечно, чихнула. «Ах ты!» Аристократка чуть было не лопнула от злости. «Заразить меня вздумала!» Она ткнула в меня пальцем, чуть было не попав в саламандру. Ящерка едва слышно зашипела, и внутри все свернулось от страха. Сейчас она как откроет свою крошечную пасть и вместе с моей обидчицей спалит весь проклятый замок. «Что это?» сорвалась аристократка на виск. «У тебя ручная саламандра?» «Это брошка», пристала на носочке Белла. «Конечно брошка. Небось, у кого-то стащила. Ручных саламандр не бывает. Оставь ты эту свинопаску, Мрета!» выглянула из-за плеча аристократки светловолосая аккуратно заплетенная голова ее подруги. «Не стоит будущей королеве тратить время на грязь под своими ногами. Лучше пойдем скорее в столовую». «Думаешь, Ясми?» — противно протянула ее подруга. «Мама говорила, что всякую чернь нужно воспитывать сразу, иначе они отбиваются от рук». Я открыла было рот, чтобы поставить этих нахалок на место, при этом не забыв о души пожелать им обеим хорошего дня, но меня опередила ирджина Она вышла вперед, аккуратно плечом отсекая от меня агрессивно настроенных девиц, и сказала. «Королеве? Это с каких же пор купеческие дочки в королевы стали метить?» «Да как ты смеешь? Я леди! Я аристократка!» – зашипела Мариэта. «Аристократка, которая на завтрак напяливает рубины?» – расхохоталась моя сестрица. А потом строго поджала губы и с угрозой в голосе сказала. «Еще хоть слово пикнешь в адрес моих сестер, я всем расскажу, какая ты аристократка!» «Напугала! Расскажи, попробуй! Кто тебе поверит, толстуха? Что ты сказала?» Упирая руки в бока, сощурилась Эрджи. «Что слышала? На себя посмотри! Красавица нашлась, крашеная!» Я сжала кулаки. «Ругать Эрджи, имеем право только мы. Сестра все-таки...» пусть и сводная, и вообще, где это видано, чтобы кто-то обзывал толстухой будущую драконью-королеву. Хотя, сказать по правде, девица действительно была ничего, и я немного сдулась. «Ага, вижу я цену этой красоты», — вступила в перепалку Изабелла. «Волосы пахнут, декоктом да для густоты. Под белилами сведенные веснушки. И в глаза ты отвар медянки капала. Они у тебя серые, они голубые». «Ах ты!» — топнула девица ногой. «Мари!» — не выдержала ее подружка. «Прекрати себя позорить! А если принц услышит?» Она вышла из комнаты в коридор и захлопнула за собой дверь. «Какой такой принц?» — напряглась я. «Неужели кому-то еще известно, что в Академию Мрака в этом году поступил драконий принц? Тогда это точно катастрофа! Слишком большой конкуренции за сердце и руку Валатора мы с Ирджиной не выдержим». «Не вашего ума дело!» — процедила Мариэта и, гордо задрав подбородок, подхватила свою подругу под локоть и прошла вперед. «Плохи наши дела!» – задумчиво подытожила я и увидела Тора. Он нашел нас глазами, улыбнулся и, наклонившись, юркнул коменданше под локоть, легко избежав встречи с ее тяжелой пятерней. «От паразит!» – хохотнула Кикиморга. Рыжий повернулся к ней лицом и, сверкая алым, как у кони капюшоном, ответил изящный поклон. Миссия Эльза расплылась в жуткой улыбке. и забыла даже рот открыла от такой картины. «Я же поняла!» что после встречи с призрачным псом, банши и огненной саламандрой, которую я к тому же на груди пригрела, клыкастая улыбка питающегося лягушками и тиной людоеда — это, можно сказать, цветочки. Академия мрака за одну единственную ночь сделала меня фактически бесстрашной. «Доброе утро!» — поздоровался с нами Тор, пожал Конраду руку. Я же поймала себя на мысли, что его присутствие не только не раздражает, но даже радует. Похоже, Академия меня не только бесстрашной сделала, но и немного безголовой «Ну что, пошли завтракать?» предложил Тор, и тут в очередной раз подтвердилось, что радует присутствие Рыжего не только меня, но и противную Мариэтту. «Тор!» жеманно протянула она и издали и смущенно опустила глаза. «Ага, привет!» Не замечая заигрываний, равнодушно ответил он. Бросил внимательный взгляд на свернувшуюся на моей груди саламандру и чуть улыбнулся моему охраннику, будто бы не удивляясь ей. Я не успела задуматься об этой странности. Эрджи недовольна напомнила всем нам о пропущенном ею ужине, и мы, наконец, двинулись в сторону выхода. миссис Эльза уже покинула наш этаж, и теперь я слышала ее зычный голос где-то наверху. Она будила тех, кого не разбудил жуткий утренний сигнал. Удивительно, но и такие имелись, судя по ее громкому «Ну-ка, быстро выпрыгнул из кровати лягушоночек!» Мы вышли на лестницу. И я почти не удивилась, заметив красавчика Грегора на пару с его некрасивым, но высокородным другом Валатором. Они стояли спиной лениво, подпирая каменные стены. И будто кого-то ждали. Грегор скривился, увидев нашу компанию, но все-таки соизволил пожелать нам доброго утра только после того, правда, как с нами поздоровался дракон. Пока парни пожимали друг другу руки, ко мне подошла Эрджина и легонько дернула за рукав. «Сандра, надо поговорить». — решительно заявила она. А мимо нас в это время прошли, поджав губы, недовольные аристократки. Теперь их было трое. По пути они подхватили свою подружку, и на их стороне сейчас был численный, но не весовой, перевес. Они задрали носы и ускорили шаг. Никто не хотел связываться с нашей Эрджи. «О чем это?» — уточнила я и осмотрелась по сторонам, чувствуя спиной чей-то внимательный взгляд. Вроде бы никто на меня не пялился. Грегор первым пошел вперед. Тор о чем-то увлеченно рассуждали, а Изабелла и Кони при этом им поддакивали. Почему же так неуютно? Вдруг от стены, обретая плоть, отделилась тень. Сарван сверкнул глазами и мне подмигнул, чтобы в следующий момент, догнав всех, опередить и нагло возглавить нашу группу. Вот ведь странный тип. Эрджина шумно выдохнула, отвлекая от него мое внимание. Я посмотрела на Пунцовую как подклад плащей боевиков сестрицу и даже предположить не успела причину ее смущения, как она огорошила меня своим тихим. «Ну это! Пожалуйста!» Эрджина сказала «пожалуйста?» «Не может такого быть! У меня слуховые галлюцинации!» «Заболела она, что ли?» Тор оглянулся на нас и приостановился. Но я махнула рукой, мол, «я скоро, не жди!» и нахмурилась. С его непрошенным вниманием надо что-то делать. Не стоит меня компрометировать, особенно перед сводной сестрицей. В ее внезапную доброту мне что-то не верилось. Так и есть. Когда шестеро из нашей восьмерки скрылись за поворотом коридора, Эрджина покрутила головой по сторонам. Не подслушивает ли кто? Утянула меня в сторону, к подоконнику стрельчатого окна, и сказала в лоб. «Мамашка приставила тебя ко мне шпионить, я знаю». «Помогать», — уклончиво сказала я. зло «Сандра, я слышала весь ваш разговор, когда вы подписывали договор. И не только слышала, но и записала на маг-кристалл, как вы с маменькой в заговор против драконьего трона вступили». «Нет, горбатова только могилы исправит, а Эрджина туда даже не поместится, в могилу». «Ну-ну», — фыркнула я. «Если это все, что ты хотела сказать, то я пошла». «Завтрак из-за тебя я не собираюсь пропускать». Толстушка покраснела и потупилась. «Да я совсем не то хотела сказать, то есть не так. Вот, держи!» Сестрица, схватив меня за руку, сунула в ладонь небольшую запечатанную коробочку. И вздохнула. «Здесь ток кристалл. Вот, я не собираюсь тебя шантажировать. Просто хотела, чтобы ты поняла, что я все знаю. Даже не сомневалась». «Что ты от меня хочешь?» – устала спросила я, опустив коробочку в карман. «Потом посмотрю». маг мак-кристалл? Жутко дорогая вещь. Откуда у Эрджи такие деньги? Или она опять из запасов леди Берклея позаимствовала?» «Сандра, помоги мне, пожалуйста!» «Ну вот, опять это слово. В чем?» «Я не хочу замуж за драконьего принца. Этот волотор просто урод. Я хочу за Грегора!» «Помоги мне ему понравиться!» Как по мне, так уродом был как раз черноволосый красавчик Флари. Страшно представить, какой из него получится супруг. Впрочем, что-то подобное я и ожидала от Эрджи. Но не родятся на осинки-апельсинки. У леди Берклея, падкой на все яркое, выросла достойная ее дочь. Ничего удивительного. Только если с Волотором у нее был хотя бы призрачный шанс, как минимум общий факультет, то представить боевика Грегора, увлеченного нашей толстушкой, в принципе невозможно. «Видишь ли, Эрджи, ты что-то перепутала. Я не фея. И не выражая, чтобы приворожить кого угодно к кому угодно». Сестрица фыркнула и махнула рукой. «Ерунда. Тут не надо быть феей или выражей. С этим я сама справлюсь своими методами. очень интересно. Да, она полна сюрпризов. Это какими? С подозрением прищурилась я. Если ты хочешь моей помощи, выкладывай на чистоту. Еще раз воровато, оглянувшись, Эрджи вытащила из кармана тюбик помады, цветом точь-в-точь, точь, как у леди Берклея. Вот, мне поможет. Волшебный макияж. Поверь, моей матери одной только помады хватает, а у меня есть еще пудра. Помада? Я вдруг вспомнила красивое... неправдоподобное юное лицо мачехи и ее вечно накрашенный рот. Так вот почему Берклея не выходит из дома без макияжа. Ох и хитра! Ведь никому и в голову не придет запретить женщине подкрасить губки не то что в банке или лавке, даже в королевском дворце. А твоя мать пропажа не хватится? Я не дура, злолож Сандра. Я срезала у нее и подменила на обычную... нижнюю часть тюбика. Так что мама не сразу заметит, если вообще заметит. Ну вот ты прекрасно и без меня справишься. Зачем тебе я? Справлюсь. Но это будет неправдоподобно. Меня могут заподозрить. А если узнает Грегор, то эффект пропадет. Он же Флари. А на них заклятие с трудом держится, с кучей условий. Особенно привороты и проклятия. Мне нужно, чтобы я ему понравилась сама по себе. А это...» Эрджу покрутила в пальцах тюбик и спрятала в карман. «Это на самый крайний случай. Так ты мне поможешь? Я с тобой хорошо расплачусь, не сомневайся. Особенно, когда стану к ко... кошечкой моего любимого». «Кошечкой?» «Что-то тут не так. Темнит эта маленькая ведьма». То есть, если по габаритам судить, большая. Я сошурилась, осматривая ее с ног до головы и демонстративно потерла подбородок. С мачехой меня связывал договор. Рисковать жизнью я, естественно, не собиралась. Но заставить Эрджину действовать по моей указке было из разряда научить рыбу танцевать. То есть совершенно нереально. А теперь у меня появится шанс хоть немного на нее повлиять. Я задумчиво погладила саламандру по теплой Шершавой спинке наклонила голову к плечу и спросила. «Но почему я? И как ты представляешь мою помощь?» «Потому что я вижу, как реагируют на тебя парни. Ладно, Кони, ты для него с детства своя молочная сестра, но с тебя глаз не сводит Тор и Сарван. И даже Грегор косится. Я видела. В чем твой секрет?» Я немного растерялась. «Глаз не сводит? Тор и Сарван?» Сарван, понятно, прибить хочет. Хотя пора бы уже и успокоиться. Его же тоже приняли в академию. А Рыжий? Что он еще не видел, чтобы меня рассматривать? Или это у него какой-то научный интерес? Ладно, хорошо. Я расскажу все. Снова дернула меня за рукав Фарджина. Похоже, решила, что я всерьез раздумываю, открыть ли ей несуществующий секрет. Откровенность за откровенность? Говори. Я кивнула всерьез заинтересованное предложение. «Что же еще известно нашей хитрющей Эрджи? Если я не выйду замуж за принца, мать выдаст меня за господина Сизоборода». «Господин Сизобород? Гном?» Я сосредоточилась, вспоминая, где могла слышать это имя. «Это ведь владелец того банка, где мачеха заложила наш дом». «Да, Сандра, ты не ослышалась. Меня за старого гнома. А ты его видела? Он же седой, волосатый, толстый и в бородавках». «Он уже меня посватал! Если бы я только знала, что так получится, ни за что бы не поехала в тот банк вместе с мамой!» Досадливо топнула она ногой. От этого ее движения задрожали стекла. А прямо между нами на тонкой ниточке паутинки закачался свалившийся паучок, который тут же исчез в отблесках тонкого пламенного языка проснувшейся саламандры. Ящерка сыто облизнулась и снова закрыла крошечные глазки. Проследив за ней глазами и сглотнув, Эрджи на одном выдохе выпалила. «Мама узнала, как вылечить твоего отца. Для этого ей нужен доступ к одному из магических источников. Ты же знаешь, все существующие в нашем мире источники – это символы королевской власти. Они поделены между правящими семьями. Вчера я весь вечер провела в коморке миссии Эльзы». Я слышала, как она обсуждала с кем-то из преподавателей, что в Академии Мрака будет учиться не один, а целых три принца. Я не поняла, кто третий, но второй точно принц Фларри. Значит, это Грегор, понимаешь? Ты должна мне помочь, Сандра. В конце концов, почему ради лечения твоего отца страдаю лишь я? Действительно? Я скептически хмыкнула. Может быть, потому что, пока отец не заболел, он выполнял исключительно прихоти Берклея и Эрджины? Да, и что-то слабо верится мне в такую жертвенность со стороны любимой мачехи. Выдать дочь замуж за принца, чтобы вылечить моего отца? В это даже Изабелла вряд ли поверит. С другой стороны, если скажу сестрице «нет», то она из вредности не станет ни в чем меня слушать. Эрджина недоверчиво прищурилась. И я уже приготовилась услышать что-то вроде «ну вот», Мы же договаривались. Откровенность за откровенность. Но она неожиданно выдала. Ладно, верю. Были бы у тебя секреты. Маман давно бы их все вынюхала и мне рассказала. Ты, главное, от принца Флари держись подальше. А начнет приставать, то беги сразу к коне. Он ему репу начистит. Репу. Фыркнула я про себя. Все-таки сестрица с ее мамашей. Две противоположности, которые сходятся. Одна утонченная аристократка, а вторая получается... утолщенная. Сколько гувернанток пытались привить Эрджи хорошие манеры, все без толку. Не забыть бы. Мащиха требовала от меня игнорировать драконьего принца, ее дочь принца Фларри. Нет, мне, конечно, никакие принцы не нужны. А Тор, к счастью, совсем не принц, судя по моим наблюдениям. Стоп. А почему это я вспомнила о рыжем? Поверь, мне этот твой Грегор совершенно безразличен. Я пожала плечами. Могла бы и поклясться, но пока никто не требовал. А инициатора магических клятв я точно не буду. И Валатор, кстати, тоже безразличен. Можешь быть спокойно если это все». «Нет, не все», – спешно добавила сестрица. «Еще помоги мне похудеть. Мне одно не справится, я точно знаю. Сколько раз уже пыталась. И никак. Как проклятая». «Ну-ну, то-то ты постоянно жуешь». «Хорошо, с этим я попытаюсь помочь, но ты будешь слушаться». Я протянула Эрджине руку и, дождавшись, когда сестрица крепко пожмет мне ладонь в ответ, добавила. «Естественно, не просто так». «Конечно, согласна», — довольно сверкнула она глазами. «Мне не нужны деньги, Эрджи», — покачала я головой. «Будешь должна». Отвисшая челюсть сводной сестры стала мне настоящей наградой, а ярко сверкнувшая молния за окном скрепила нашу небольшую сделку. Пусть и крошечный, но козырь в рукаве. Надо только уточнить у Изабеллы про магический долг. Насколько я помнила, за мелкую услугу требовать что-то серьезное было нельзя. А жаль, подумала я, глядя на расцветающую на губах Эрджина улыбку. Похоже, сестрица моя пришла к точно таким же выводам. Я вздохнула и решительно шагнула в сторону столовой. Эрджи довольно плыла рядом со мной. За ночь темные коридоры Академии будто стали чище. По дороге нам попалась парочка скелетов, которые сворачивали свою бурную деятельность, унося с собой ведра, полные грязной воды. Умертвием сон ни к чему. Вот они и трудились. В высокие окна заглядывало утреннее солнце. А когда мы свернули в длинную галерею, то смогли во всей красоте наблюдать сверкающие молнии и бьющий в стекла проливной дождь. Здесь окна выходили во внутренний двор. А скелет в хозяйстве – дело нужное. Поняла я, глядя на сияющий пол – и на краткий миг даже позавидовала Эрджине. Некромантию, оказывается, можно очень удачно применить. Не то, что проклятие. Но потом все-таки решила, что жить в одном доме со скелетом – то еще удовольствие. Пожалуй, обойдемся традиционными методами уборки. Наш столик был свободен. Никому и в голову не пришло его занять. Адепты галдели, набирали себе еду, а здесь было из чего выбрать. Такого разнообразия на завтрак у нас не было с момента болезни отца, а может, и вовсе не было. Подцепляя жареные яйца, была аккуратно выкладывала их на тарелку кони. А Конрад тем временем держал и ее, и свой поднос. Грегор морщился, но терпеливо ждал своей очереди. Валатор наливал себе и другу чай. А Тор Сарван брезгливо рассматривали блюдо консистенции напоминающие протертую капусту. И одну единственную ложку, которой это месиво полагалось черпать. Дилемму решила Эрджи, а вернее я. Никаких оладий, ни крошки хлеба. строго сказала я сестрица, и бойко, протиснувшись между парней, плюхнула большую ложку капусты в ее глубокую черную тарелку. «Пусть сестрица до глубины организма почувствуют последствия нашего договора». «Ну хотя бы яичко вареное можно?» — всхлипнула Эрджи. Я кивнула, чувствуя, что почти отомщена за все 10 лет угнетения в собственном доме.